Первой из переулка выглянула девушка-гвардеец. Оглянулась, махнула нам рукой. Мы вышли вслед за ней на маленькую площадь между домами. У неработающего фонтана лежало чудовищное измятое тело, сочащееся кровью, сбитое с неба горгулья, но врагов не было. «Что-то... что-то не так», — прошептал кардинал, озираясь. Пес на его руках вдруг зарычал, встряхнулся и привстал потянул носом воздух и, оскалившись, стал медленно подбираться к совершенно пустому газону. Трава на газоне была вытоптана, будто по ней долго катались в схватке. Но врагов не было. Не было. Не было видно. «Это засада!» — закричал я, хватая кардинала и дергая в сторону. Ошибкой было думать, что технологический уровень Аркана — это уровень нашей Земли. В принципе, это демонстрировали уже работоспособные реактивные ранцы, над созданием которых наши вояки бьются многие десятилетия, но дальше показушных игрушек, для удивления власть имущих, не дошли. Аркан имел на вооружении и другую мечту наших македонских и наполеонов – невидимость. Над лужайкой будто встряхнули зыбкое прозрачное полотнище, и в воздухе проступили силуэты солдат, их было сполдюжины. В руках у некоторых автоматы, у двоих громоздкие толстоствольные пушки. Господи, гранатометы, что ли? Или огнеметы? Старый пес кардинала беззвучно взвился в воздух. Но то ли он был слишком стар, то ли функционалы превосходили его по всем статьям. Они даже не стали стрелять. Один выступил вперед и в воздухе ударил собаку прикладом автомата. Глухой удар, и пес беззвучно упал в траву. Послышался голос: Не надо излишних жертв. Мы не имеем претензий к властям и народу тверди. Мы требуем выдать нам преступника. Мой взгляд обижал солдат. А ведь говорили не они. Даже сквозь стекла, опущенные из касок, я видел, что губы солдат неподвижны. Кто-то еще оставался под покровом невидимости. Рудольф медленно вышел вперед. Посмотрел на свою собаку, покачал головой. Твердь не выдает тех, кто просит убежища. Если вы в чем-то обвиняете этого человека, то мы требуем доказательств. Доказательства были даны. Да, сомнений не оставалось. Кто-то еще предпочел остаться невидимым. Это не доказательство, Рудольф покачал головой. Опыт наших. «Отношений не позволяет мне верить пустым словам». «С демагогией идите на Демос. Вы погибнете, а мы его заберем», — Рудольф кивнул и с нескрываемым облегчением произнес. «Да, я был прав. Он нужен вам живым. Кирилл, беги! Меня не пришлось упрашивать. Я метнулся вправо, туда, где другая узкая улочка уводила к полицейским казармам и вслед мне громко ухнула пушка в руках солдата. Гибкая пластиковая сеть накрыла меня лишь краем, но этого хватило. Тонкие нити спеленали ноги. Я рухнул и увидел, как в свой последний бой бросились три девушки, две в ярких нелепых мундирах, а одна в еще более нелепом сейчас легком платье. Застучали автоматы. После того, как я упал, они уже не боялись стрелять. Никто из этих девчонок, обученных защищать кардиналов, даже не успел добраться до солдат. Наверное, против самых тренированных земных солдат у них оставались шансы. Против функционалов или напичканных стимуляторами арканцев – никаких. Они упали, а Рудольф стоял, покачиваясь и раскинув руки, запрокинув голову в небо и будто что-то там выискивая. Я видел, как из прорванной на спине сутаны толчками крови убегала жизнь. Потом кардинал, отвечавший за внешнюю безопасность Тверди, рухнул на землю своего непокорного мира. Прошла секунда, другая, будто они опасались, что мертвые встанут. Повинуясь какой-то команде, двое солдат поднялись и пошли ко мне. Мертвые не встали. А вот сбитый ударом приклада пес дернулся, вскинул голову и последним движением вонзил крошечные зубы в тяжелый высокий ботинок, идущего мимо солдата. Тот заверещал, так как не станет верещать ни один солдат в мире, которого сквозь дубленную кожу ботинка укусил зверек весом от силы в три кило. Закрутился на месте, отбросив автомат и болтая в воздухе ногой, с висящей на ней собакой. Ногу раздувало. Так раздуваются мультяшки в веселом диснеевском мультике, когда кто-нибудь засунет в них насос. Но в отличие от мультяшек, солдату уже ничего веселого не светило. Крик перешел в хрип, и раздутое тело рухнуло на траву. А зубы у крысы пропитаны цианистым калием. Прошептал я фразу из старого фильма, пытаясь выпутать ноги. Цианистым калием, ядом. Конечно, зубы терьеру скорее подарила какая-то змея, ставшая стараниями генетиков еще смертоноснее, чем в реальности. Но ничего, кроме этой старой фразы, в моей голове сейчас не вертелось. «Ядом, ядом», — прошептал я. «Они убили кардинала», — вдруг раздалось сверху. На балкончике одного из домов стояла женщина, самым натуральным образом выдирая у себя волосы. Они убили кардинала, и через миг события приобрели совсем другой оборот. Жители, как бы они ни были напуганы, под кровати не забились, затаились у окон и балконов. В схватку гвардейцев и непонятных пришельцев они бы, возможно, и не стали встревать, но вот убийство кардинала их всколыхнуло. На головы солдат посыпались цветочные горшки, стулья, кастрюли, палки, бутылки, пустые и полные вина. Бутылок было особенно много. Они рвались, как гранаты, осыпая солдат стеклянной шрапнелью. Красная кровь винограда сливалась с человеческой кровью. Все смешалось. Солдаты закрывали головы, стреляли вверх по окнам. Я был на мгновение забыт. И было бы предательством мертвых не воспользоваться этими мгновениями. Прекратив вырывать из пут ноги, сеть была липкая и только спеленывала меня все больше и больше, я пополз к раздутому трупу. В падении солдат придавил свой автомат, я отпихнул тело и взял в руки оружие. Что-то в этом автомате было от легендарного калаша. Во всяком случае пальцы сами нащупали предохранитель, перевели на автоматический огонь. Присев и уперев приклад в плечо, я задержал дыхание и повел стволом поливая десантников свинцом. У меня не было ни капли жалости. Никаких колебаний. Вы уже заставили меня убивать, сволочи. Повстанцев, кимгими, акушерку на земле получите и сами. Хватит. Игра в прятки кончилась. Я даже не сразу поймал тот миг, когда время вокруг замедлилось. Неспешно сыпалось из окон утварь, пули рвали бронежилеты десантников, падали изломанные очередью тела. Сердце будто замерло, а кровь в жилах напротив кипела, автомат в руках подергивался неторопливо, основательно, будто гвозди вколачивал. Казалось, еще чуть-чуть, и я увижу, как вылетают из ствола пули. Мои способности функционала вдруг снова вернулись. Без всякой башни, без функции, порожденной мной и породившей меня, без поводка энергетической пуповины. Я вошел в ускоренный ритм. Изменилось и зрение. Нет, я не видел ауру, как это называет кардинал. Я просто отчетливо понял, что среди убитых было два функционала. Одного из них прикончил пес кардинала. Они были какие-то другие. Более яркие, что ли. Еще я увидел радужное марево, будто огромный мыльный пузырь, колыхающийся на ветру. Маскировочное поле, пленка. Не знаю что, но это была такая же дрянь, как скрывавшая до поры до времени десантников. И в этом пузыре кто-то прятался. Не отводя взгляда от невидимки, я нашарил на раздутом теле солдата, только бы не лопнул, ножны, вытащил клинок. С трудом, но все же рассек липкие нити, встал, крикнул «Выходи, сволочь, а ну выходи!». Я не сомневался, что там прячется функционал, такой же ускоренный, как и я, «А значит, он сумеет разобрать мои слова». «Впечатлен», — отозвался невидимка. «Но стоит ли так нервничать? Мы же разумные люди». Я выстрелил на голос. Автомат выпустил короткую очередь и захлебнулся. То ли я промахнулся, то ли у врага не только невидимость, но еще и какая-то защита. Но одного я все же добился. Продолжать разговор враг не рискнул. Мелькнул в воздухе светящийся росчерк, слегка хлопнул воздух, будто лопнул пузырь. Тот, кто командовал моим неудавшимся захватом, ушел таким же путем, как перемещался между мирами Котя. И, кстати, точно так же избегая равного боя. Куратор? На мой захват послали Куратора или еще какую-то важную птицу из Аркана. Рядовые функционалы, кем бы они ни были, такими фокусами не владели. В одном я был уверен, голос хоть и казался смутно знакомым, но принадлежал не коти По крайней мере, это была не подстава с его стороны. Да и зачем, если разобраться Коти, вести двойную игру и при этом спасать меня от польских полицейских, затем с Януса? Нет, паранойя хороша в меру. Я подошел к кардиналу, посмотрел в лицо Рудольфа, покачал головой. Человек, в которого попадает 4 или 5 автоматных пуль, умирает очень быстро. Девушки тоже были мертвы. Я присел на колени возле Элисы, перевернул ее на спину, вытянул руки вдоль тела, две пули — в живот и в сердце. Можно порадоваться хоть тому, что она умерла быстро. Если бы все это происходило в кино или книжке, то Элиса, конечно, еще была бы жива, Она прошептала бы мне что-то трогательное и воодушевляющее, вроде того напутствия Рудольфа «Найди сердце тьмы». Ну, к примеру, все как в той книжке, один за всех и все за одного. И я бы уходил прочь, закусив губу со слезами в глазах и жаждой мщения, весь такой одинокий, гордый и непреклонный. По плечу мне заехал выпущенный из окна горшок. Самый натуральный ночной горшок из тяжелого фаянса. Хорошо, что вскользь, и хорошо, что пустой. Время снова вернулось к обычному течению. И в этом времени не было места для громких фраз, красивых клятв и рыданий над павшими. Пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Уверен, что и Рудольф, и Илиса меня бы поняли. Я бросил автомат с пустым рожком и схватил другой. За спиной у солдат были небольшие ранцы. Я снял один, внимательно глянув, чтобы тот не оказался простреленным. Будем надеяться, что там найдутся патроны. А вот теперь придется улепетывать, пока разъяренные жители не выскочили на улицы. Вряд ли мне удастся доказать толпе, что я свой, а не пришел с налетчиками. Вначале я побежал по улочке, ведущей к казармам. Направление каким-то чудом удержалось в памяти. Вовремя. За спиной хлопали двери и слышались голоса. Меня вроде бы не преследовали. Метров через пятьдесят я остановился. А туда ли я бегу? Не примут ли меня полицейские за врага? Не напустят ли каких-нибудь боевых мальтийских мышей? Не зарубят ли на всякий случай алибардами? Да и что хорошего выйдет из попытки спрятаться за спинами местных ланскнехтов? только новые трупы и новые потрясения. За мной следят. Более того, могут открывать порталы прямо на моем пути. Арканцы будут давить, пока кардиналы не сочтут, что я обхожусь им слишком дорого, и маленькая сделка с дьяволом — меньше из зол. А они придут к этой мысли, когда им пообещают засунуть под собор святого Петра термоядерную бомбу». Не знаю, что мной двигало отчаяние или неожиданно мелькнувшее вновь способности функционала. Я поднял руку, посмотрел на стальное колечко, последний кусочек моей башни. Нет, дело не в нем, конечно же. Это просто 5 граммов железа. Но мне так проще. Чтобы помнить то, что со мной сделали. Чтобы разозлиться. Чтобы стать вровень с трусливым невидимкой, устроившим побоище на мирных улицах Рима. Вровень. «Или сильнее?» «Мне нужно сердце тьмы», — сказал я. «Мне нужно найти ваши корни, найти и выжечь. Никому не позволено так поступать». Я повел по воздуху рукой, выставив указательный палец, будто писал стилусом на огромном сенсорном экране. Я не знал, что именно пишу. Я не знал, как это должно происходить». Котик говорил, что ему нужна наводка, что он должен побывать в том месте, куда хочет перенестись, или знать человека, за которым следит. Мне надо было что-то другое, что-то совсем уж необычное. Пальцы окутало синее свечение. С указательного сорвался и затрепетал в воздухе язычок пламени. Я вел руку, а надпись оставалась гореть в пространстве написанное на языке, которого не было и не должно быть на земле, то ли руны, то ли иероглифы, то ли затейливая арабская вязь, то ли просто узор, затягивающий, гипнотический, идущий сквозь пространство и время. Я перехватил автомат поудобнее и шагнул в открывшийся портал».